Нет в моей беспорядочной жизни ничего постоянного. Я перепробовал для сна всякое время, но в тот период, который я расписываю, я спал днем, более того, утром. И пусть мне не говорят о луне, моя ночь безлунна. Если мне случится говорить о звездах, так только по недосмотру. Ну вот, из всех звуков той ночи ни один не напоминал его тяжелых, неуверенных шагов. Этой дубинке, которую он время от времени ударял а землю, заставляя ее содрогаться. да чего же приятно после периода колебаний, более или менее длительного, утвердиться в правильность своих первых впечатлений. Это, безусловно, смягчает предсмертные муки. Не то, чтобы я сделал это окончательно, я, хочу сказать, утвердился в правильности своих первых впечатлений в отношении... Э, погодите, Б... Поскольку незадолго до рассвета мимо с громовым грохотом проносятся телеги и фургоны, доставляющие на рынок фрукты, яйца, масло, сыр, и, может, в одном из них и примостился он, сраженный усталостью или унынием, а твой вовсе мертвый, или же он вернулся в город какой-нибудь другой дорогой, которая проходит слишком далеко, чтобы я мог услышать, что там делается». А то и по тропкам, через поля, беззвучно приминая траву и ступая по безмолвной земле. Вот так я и протянул эту далекую ночь, переходя от ропотов моего служливого, озадаченного существа к совсем другим, так уж совсем, ропотом всего, что происходит проистекает от зари до зари, ни единого человеческого голоса, ни разу. Зато коровы, тщетно взывавшие, когда проходили крестьяне, чтобы их подоили, ни А, ни Б я больше никогда не видел, но, может, еще увижу. Только смогу я их узнать? И уверен ли я, что я их больше никогда не видел? И что я называю «видеть» и «больше не видеть»? Мгновение тишины... Вроде того, когда дирижер постучит по пюпитру и поднимет руки перед оглушительным вопросом, не имеющим ответа. Дым, палки, плоть, волосы, вечер вдалеке, вокруг желание обрести брата. Все эти отрепья, я знаю, как их выставлять на показ, чтобы прикрыть срам. Интересно. Что бы это значило? Но не вечен же я буду жить в нужде. А что до желания обрести брата, скажу вот что. Пробудившись между одиннадцатью и полднем, вскоре после того я слышал благовест, напоминающий об инкарнации, я решил пойти и навестить свою мать. Для того, чтобы принять решение навестить эту женщину, Мне требовались причины безотлагательного свойства, и причины эти, поскольку я не знал ни что делать, никуда идти, были для меня детским развлечением, забавой единственного ребенка, и я преисполнял ими свой дух до того, что все прочие занятия были отринуты. и я содрогался при одной мысли что нечто могло помешать мне нанести немедленно этот визит я хочу сказать моей матушке вследствие чего я поднялся приспособил костыли и спустился на дорогу где обнаружил свой велосипед вот те на эту я не ожидал на том самом месте где я должно быть его и оставил замечу кстати что хуей калека а на велосипеде разъезжал в то время с определенным удовольствием. Вот как я это проделал. Привязывал костыли к верхней перекладине рамы по одному с каждой стороны, водружал ступню не негнущейся ноги, забыл который сейчас обе не гнутся, на втулку переднего колеса, а другой крутил педали. Это был велосипед без цепи, с независимым колесом, ежели такой существует. Дорогой велосипед, не буду называть тебя велик, ты был выкрашен в зеленый цвет. Как столько велосипедов одного с тобой выпуска, уж не знаю почему. Мне приятно снова его себе представлять, не откажу себе в удовольствии рассказать о нем поподробнее. Вместо звонка, что в моде ваше время, у него был гудок или рожок, приводить Этот рожок в действии был для меня истинным наслаждением, чуть не сладострастным. Скажу больше, что если бы мне довелось составлять список достойных вещей, которые не слишком въелись мне в печенки за время моего бесконечного существования, гудение в рожок заняло бы в нем почетное место. А когда мне пришлось расстаться с моим велосипедом, я снял рожок и хранил его при себе. Он, по-моему, и по сей день у меня где-то. И если больше я им не пользуюсь, так это от того, что он потерял голос. Передожу автомобили и не встречу гудка В том смысле, как я это понимаю, разве что редко. Стоит мне увидеть такое на улице, чьи запущенное стекло на стоянке, я частенько останавливаюсь и привожу его в действие. Следовало бы переписать все это в давно прошедшем времени. Какое отдохновение поговорить! о велосипедах, и пирожках. Речь, к несчастью, не о том, а о той, что произвела меня на свет, если мне не изменяет память через дырку в заду, первые знакомства с дерьмом. Добавлю, однако, что только что через каждую сотню метров примерно я останавливался, чтобы дать рост ногам, и здоровой и больной, и не только ногам, не только ногам, я, собственно... Говоря, не слезал с седла, я оставался верхом, ноги на земле, руки на руле, голова на руках, и ждал, пока не почувствую себя лучше. Но прежде чем покинуть эти очаровательные места, висящие между морем и горами, защищенные от одних ветров и открытые другим, что приходит с полуденной стороны в этом проклятом краю, краю ароматов и теплыни, я хотел бы Да не могу умолчать об ужасном крике коростелей, что носятся ночью в хлебах по равнине в лучшее время года и трещат своими трещотками. Это позволяет мне, впрочем, определить время начала этого фантастического предпоследнего странствия. Бледная тень меж бледных теней, которую я объявляю без дальнейших проволочек, началось. Во вторую или третью неделю июня, в момент, так сказать, мучительнейший из всех, когда остервенение солнца достигает над тем, что зовется нашим полушарием своего предела, и охладить его своими истечениями прилетает в полночь сияние Арктики. Вот тут ты слышишь коростелетик. Моя мать охотно виделась со мной, то есть она... Охотно принимала меня, потому как она давным-давно ничего больше не видела. Постараюсь, насколько это в моих силах, говорить об этом спокойно. Мы были такие старые, она и я. Она родила меня так рано, что мы походили на парочку старых кумовьев, бесполых, кровно не связанных, с одними и теми же воспоминаниями, одной и той же злобностью, одними и теми же ожиданиями. Она никогда не называла меня сыном. Впрочем, я бы этого не вынес. Но не знаю, почему. Даном? Меня не зовут Даном. Возможно, Даном звали моего отца. Да, возможно, она принимала меня за моего отца. Что до меня, я принимал ее за свою мать, а она, она принимала меня за своего отца. «Дан, ты помнишь тот день, когда я спасла ласточку? Дан, ты помнишь тот день, когда ты предал земле кольцо?» Вот каким манером она со мной разговаривала. «Я помнил, помнил, я хочу сказать, что я примерно знал, о чем она толкует. И ежели я не всегда лично принимал участие в происшествиях, которые она воскрешала в памяти, я все равно как будто бы принимал». Я же, когда мне приходилось называть ее по имени, какому угодно, я называл ее Маг. И если я называл ее Маг, это от того, что по моим представлениям не могу сказать, почему именно буква «Г» упразднила слог «Ма». И, то есть, наплевала и позабыла о нем лучше любой другой буквы. И в то же время я удовлетворял глубинную потребность, невысказанную, что ли, потребность иметь ма, мать, то есть, и громко возвещать об этом. Потому как прежде чем произнести маг, произносишь ма, это неизбежно, а да в моих краях значит папа.